Глава шестая. Эпилог. Неслись дни за днями и уносили за собой и жгучие скорби, и бурные радости прошлого, сменяя их менее страстными тревогами и надеждами. Крайности сгладились, затушевались. Все более или менее, так или иначе, входило или вошло, в обычную колею и прилаживалась к новым порядкам, бесповоротно вошедшим в жизнь, и только из-под тишка негодовала или радовалась по поводу того, что еще не вошло в жизнь. Даже литература, это вечное отражение направления образованного меньшинства, приняла более спокойный тон. В ней появилось много людей, которые помещали свои произведения то в консервативных, то в прогрессивных журнальных органах. И, по-видимому, ни они, ни журнальные редакции не удивлялись этой способности работать в пользу двух различных направлений. Этому стремлению поддерживать своими трудами в одно и то же время и успех консерваторов, и успех прогрессистов. Это не были перебежчики. Это были либералы. Либерализм сделался господствующим оттенком. Те безымянные личности, которые едко смеялись над прогрессом с плясками, пением и свистом, стали такими же безымянными защитниками либеральных идей. Те люди, которые под псевдонимной подписью Ожесточенно бронили какого-нибудь молодого деятеля 60 годов, стали хвалить его после смерти, переменив для большего удобства свой псевдоним, и бронили уже только тех, кто пережил его. Кто под влиянием минутного страха прочел оду в каком-нибудь клубе, тот, успокоившись за свою участь, стал писать сатиры на тот же клуб. Жгучая литературная полемика, бывшая выражением мнений известных партий, перестала иметь значение неизбежного изо дня в день повторяющегося явления и стала повторяться только периодически перед подпиской в течение трех-четырех зимних месяцев, замолкая на остальные восемь-девять месяцев. И главную роль стала играть в ней не идея, А личность общество, следившее прежде за свистом полемических статей с напряженным и тревожным вниманием, стало теперь смотреть на полемические полексизмы с улыбкой благодушествующего после обеда человека, которому любопытно посмотреть, как отделают друг друга временно обязанные враги. Хуже ли, лучше ли стало этим людям? от этих полюбовных сделок, не знаем. Но они думают, что им также живется спокойнее. И благо им. Стало житься спокойнее и действующим лицам нашего романа. Мы мельком скажем о их дальнейшей судьбе. Уступим первое место почетному гостю на жизненном перу Алексею Дмитричу Белокопытову. В его жизни был один неясный, странный поступок. Хорошо зная этого господина, трудно было понять, почему он согласился допустить признать сумасшедшей свою мать и дозволить Моту отцу распоряжаться имением. Мать, во всяком случае, не могла столько тратить на своих бедных, сколько тратил отец на разных Матильд, Алексею Дмитриевичу было выгоднее видеть имение в руках матери, чем в руках отца. Проникнуть в тайные соображения юного либерала было нелегко. И можно было с первого раза сказать, что он сделал промах, что он упустил из виду свои собственные интересы. Но он был вовсе не так прост, не так глуп. Он тайно задумал убить разом двух зайцев. И это удалось ему как нельзя лучше. Надо отдать ему справедливость. Он умел обделывать дела. Он очень хорошо знал скупость и недоверчивость матери. Очень хорошо знал, что Дарья Федоровна никогда не откажется от кормления своих бедных, что она косо смотрит на него самого, что нужно вызвать какими-нибудь экстренными и энергическими мерами ее доверия и прибрать ее к рукам. Он смело подтолкнул отца на признание Дарьи Федоровны за сумасшедшую. Он допустил засадить ее в одну комнату. Он дозволил отцу пожуировать некоторое время. Но делая все это, Он замышлял свой государственный переворот. Видя, что его тайные планы насчет дворянской реформы должны потерпеть фиаско, видя, что ему надо разойтись с крайней партией, он поспешил тотчас же заняться своими личными делами и мысленно решил, что теперь настала минута для семейного переворота. Посещая довольно часто мать. Он сначала с чувством выслушивал ее жалобы и жаловался ей, что дела по имению все больше и больше запутываются Дмитрием Васильевичем. Иногда он замечал, что он охотно бы взял управление этими делами, если бы у него не было такого множества занятий и вообще умел выставить себя в глазах матери совсем в другом свете, чем прежде. Она увидела, что он один любит и ценит ее, забытую всеми. Но это были только подготовительные работы. Самый же переворот откладывался покуда до более благоприятного случая. Этот случай представился в то время, когда молодая графиня Белокопытова заставила Софью Андреевну отказаться от лекции, читавшихся на половине последней. В первые же заседания комитета, последовавшие за этим запрещением, молодая Белокопытова под влиянием мужа заявила членам комитета, что ей кажется подозрительной личность Софьи Андреевны, что эта женщина сближается с неблагонадежными людьми, что она под видом разных невинных нововведений проводит вредные идеи, что приют может обратить на себя внимание как рассадник подобных идей. Конечно, как и следовало ожидать, все эти замечания встретили рыцарскую оппозицию со стороны Дмитрия Васильевича и Свищева. Первый стоял за Софью Андреевну как за изобретательницу средств, Второй отстаивал ее по молодости и нежности своего впечатлительного сердца, склонного защищать каждое смазливое личико. Прения начались очень оживленные. «Все эти нововведения пахнут идеями об эмансипации женщин», — говорил Алексей Дмитриевич. «А нам нужно прежде всего...» Не каких-нибудь полуобразованных проповедниц женского труда, а хороших служанок. Члены комитета в последнее время сделались игрушками в руках этой авантюристки и ее кружка. Они уклонились от прямой цели, которой должен идти приют. К счастью, все эти модные бредни начинают проходить, и мы должны трезво взглянуть на дело. мы должны взять в руки приют, должны показать, что мы руководим им, а не нами руководит какая-то эмансипированная барыня сомнительного поведения. «Позвольте, позвольте, граф!» заговорил верный рыцарь всех хорошеньких женщин-свящев. «Мы, как мужчины, как развитые люди, Не имеем права оскорблять и чернить за глаза женщину. Я думаю, что на нас лежит обязанность прежде всего думать о приюте, а не о защите той или другой личности, не имеющей для нас никакого значения. Холодно перебил его Алексей Дмитриевич.